Глава 1160-я Черный генерал смотрел на небо полупустым взглядом. Он пребывал в той же позе, в которой Хаджар оставил его в прошлый раз, и позапрошлый, и до этого. Казалось, что черный генерал вообще не двигался, пребывая в постоянном созерцании иллюзорного неба внутри души Хаджара. На ветру развивался его черный плащ, и седые, почти белые волосы струились из-под глубокого капюшона. Видя это существо, Хаджар с трудом сохранял мысль о том, что это тот же черный генерал, которого он впервые встретил многие десятилетия назад. «Ты узнал, кто создал пруд многих отражений?» — задал он вопрос отстраненным почти таким же пустым голосом, как и его взгляд. «Узнал», — кивнул Хаджар, — «это так важно знать, кто именно создал пруд, а не где отыскать?» «Да». «Почему?» — шумел ветер, шелестела крона дерева. Неподвижный, как и камень, на который он облокотился, сидел на холме черный генерал. «Потому что я его уничтожил». но «Как ты думаешь, ученик, для человека, который миллионы лет преследовал лишь одну цель, найдется ли в мире хоть что-то, что сможет сломить его волю и заставить свернуть с выбранного пути?» Хаджар смотрел на это древнее существо, помнившее рассвет безымянного мира и едва не ставшие причиной его заката. «Ты про горшечника?» — черный генерал не ответил. Впрочем, Хаджар бы удивился, если бы он поступил как-то иначе. «Что ты хотел спросить, когда пришел сюда ученик?» Хаджар вздохнул. «Было бесполезно повторять, что он не является учеником первого из Дарханов. Тот просто пропускал это мимо ушей. Что такое парад демонов? Событие, которое является последствием движения четырёх миров». «Движение? Где?» Хаджар задумался и добавил. «Куда?» Черный генерал, перед тем, как ответить, вновь сохранял длительное молчание. «Твое понимание мира слишком узкое, мой ученик. Одно лицезрение коридора в Яшмовом дворце едва его не разрушило. Я выдержу, может быть». Черный генерал впервые за долгое время сделал хоть какое-то движение. Он, не показывая руки из-под плаща, натянул капюшон еще глубже. Но на некоторые вопросы нельзя давать простые ответы. Они, сколько бы истины ни были, собьют с пути. Скажу лишь так. Ответы на многие вопросы, почти на все вопросы, которые тебя тревожат, ты найдешь в стране бессмертных. И опять страна бессмертных. Едва ли не с самого начала жизненного пути Хаджара все упирается в этот мифический край. А теперь возвращайся обратно. Не думаю, что тебе понравится, если в мире смертных появится герцог, который стал таковым под законами неба и земли. Так значит, он все-таки создает аванпост, скорее врата. Врата? Врата в мир демонов? Черный генерал вновь замолчал, и Хаджар каким-то образом понял, что на этом их разговор закончен. «Да будет вечность к тебе благосклонна, Хадгир!» Демон, который был обманчиво похож на человека, низко поклонился. «Не стоит таких благодарностей, достопочтенный Мур-Дан-Нур!» тут же ответил таким же поклоном. Существо, у которого лишь верхняя половина выглядела человеческой, а нижняя — чем-то напоминающим многоножку и цикаду одновременно. Оно еще раз низко поклонилось, прижимая к груди небольшой сверток с простым провиантом. «Не знаю, что бы мы делали без вас, достопочтенный Хадгир. Сама вечность благословила наш город вашим приездом». «Не стоит, Мур-Данур», — тепло улыбнулся Хаджар. «Лучше расскажите, слышали ли вы что-то о большой стройке в городе?» Первые несколько дней после пожаров на складах в городе все казалось относительно спокойным. Народ доедал остатки своих небольших запасов провианта, да и была надежда на то, что у властей имеется план на случай экстренной ситуации». Но, учитывая слова черного генерала и подозрения Аркемеи, лорду Шахук Нагутану было глубоко плевать на город, вернее, на его жителей. Если это действительно аванпост для парада демонов, или, как выразился черный генерал, «врата», то город как таковой был нужен лорду лишь по ряду конкретных причин. Первое, весьма меркантильное – давая прибежище беженцам до которых князю не было дела, потому как Хаджар не встретил здесь ни единого серьезного правонарушителя видимо таких как только вычисляли либо отправляли обратно в мир демонов либо прямиком в вечность он стриг с них налоги тем самым обогащаясь лично и лучше подготавливаясь к испытанию неба и земли, а еще самое банальное рабочей силы. Большое количество дешевой, безропотной рабочей силы. Так вот, после того, как миновало несколько дней, появились первые сигналы о том, что город переживает не лучшие времена. Началось с простого. Кто-то с более горячей кровью, придя в лавку торговца, почти полностью ее Остановили бунтаря лишь несколько прибежавших хитиновых стражников. Причиной же для подобного поведения стало не что иное, как цена на продукты. За три дня она выросла ровно втрое. Спрос-то никуда не исчез, а вот предложение сокращалось прямо на глазах. Может, здесь обитали не люди, а демоны, но экономические законы и просто здравый смысл никто не отменял. И вот перекупщики, поняв, что еды во внешнем регионе почти нет, начали ломить цены. Хочешь – покупай и разоряйся, но корми семью. Не хочешь – затягивай пояса и терпи, пока не поступят новые продукты. Фермеры и прочие земледельцы обещали поставки в конце этой недели. И, разумеется, Хаджар не собирался этого допустить. Но пока пока в течение уже пяти дней он раздавал приходившим к нему еду и расспрашивал про стройки. В том, что врата были не метафорой, а вполне себе реальным объектом, его убедила Аркемея. Сейчас полукровка вновь отправилась в город на поиски следов своей сестры, а до этого поведала о том, что нечто подобное пытались построить в горах Ласкана, но не хватало банальной рабочей силы, так что проект забросили. И, возможно, врата внутри города демонов постигла та же участь, поскольку ни один из просителей, а Хаджар успел подкормить уже порядка сотни демонов, и с каждым днем количество просителей увеличивалось в геометрической прогрессии, понятия не имел, о чем идет речь. «Я не должен вам об этом говорить, достопочтенный Хадгир. «Да-да, конечно, разумеется», — уже машинально, не ожидая другого ответа, произнес Хаджар, как осекся и заново переработал им слышанное И все же, достопочтенный Хадгир, существо вновь поклонилось, «Вы помогаете нам, простым трудягам и беднякам, не прося ничего взамен». «Я уже слишком стар, Мурданур, чтобы что-то просить для себя». Хаджар показательно тяжело оперся на трость и попытался встать, чтобы долить чая, но демон вскочил и сам справился с чайником. «И прошу, не думай, что я делаю это все без меркантильного интереса. Может, если я буду в последние годы вести себя подобным образом, то смогу замолить грехи прошлого, и вечность будет ко мне благосклонна». Демон смерил его, сухого старика, взглядом, полным почтения и уважения. «Ходят слухи, достопочтенный Хадгир, что когда-то вы были могучим воином. Дело давно минувших дней», — дрожащей рукой отмахнулся Хаджар. Они на какое-то время замолчали, а затем... «Только это по большому секрету, достопочтенный Хадгир». Не знаю, зачем вы интересуетесь, но, думаю, если спрашиваете, вам важно знать. Хаджар даже дыхание затаил. Неужели ему повезет? Про стройку сказать ничего не могу, но у реки к северу есть каменоломни. Когда слишком сильно задолжаешь банку, они могут списать проценты за несколько дней работы там. «Спасибо, достопочтенный Мур Данур», — поклонился Хаджар. Проводив демона за дверь, Хаджар прикрыл глаза и выдохнул. «Значит, все-таки каменоломния. Ну что же, достопочтенный лорд, пришло время сыграть в игру».